Когда он рассказал об этом возмутительном случае Утесову, тот вздохнул. — Ничего не поделаешь, Тёма. У тебя есть машина, а у него только гвоздь. Однажды подвыпивший зритель начал подавать Утесову какие-то реплики. Леонид Тосипич сказал. — Вы пришли в храм искусства, но это не значит, что здесь можно вести себя по-храмски. Утесов получал самые разнообразные письма от незнакомых людей. Например, один человек написал «Дорогой Леонид Осипович, пришлите 30 рублей, сижу без штанов». Далее он объяснял, что на него продали приятель, когда у них не было денег. Леонид Осипович послал ему эту сумму, и через некоторое время прибыл ответ «Спасибо, деньги получил, но штанов еще не купил». Когда Борис Голубовский стал главным режиссером Московского театра имени Гоголя, он хотел поставить пьесу Уреля Коста» — драму о знаменитом еврейском философе, который отрекся от талмуда и еврейских обычаев, за что его прокляли в синагоге. О своем замысле Борис Гаврилович рассказал Утесову. «Я бы не прочь сыграть Бена Кибу», мечтательно произнес Леонид Васильевич. «Но знаешь, я не советую тебе ставить эту пьесу». Если ты поставишь ее с сочувствием к евреям, скажут, что ты сионист. Если ты будешь осуждать синагогу и всех этих ортодоксов, скажут, что ты антисемит. Ты не выкрутишься из этого, и я потеряю время. Постскриптум. Работая в Тюзе, Борис Гаврилович Голубовский первым поставил пьесу Михаила Шатрова «Именем революции», главным персонажем которой был Ленин. В то время подобные акции можно было совершать лишь с разрешения ЦК, они должны были проверять и грим, и фактуру. На роль вождя постановщик выбрал артиста Колесникова. Вдруг к нему зашел другой актер, Гарин, и сказал, — Борис Гаврилович, я знаю, что не буду играть Ленина, но его можно попробовать. — Мне не жалко. Пробуйте, — согласился Голубовский. — А можно на просмотре в будке осветителя посидит моя жена? Только в втихаря. Я ее не видел, ничего об этом не знаю. Известный Мосфильмовский гример Анджан, который делал для кино все ленинские гримы, превратил вождя и Колесникова, и Гарина. Просмотр состоялся в одиннадцать вечера после спектакля. Пришли два чиновника из СК, из управления культуры, из министерства. Тут же, естественно, руководство театра, все волнуются. Сначала на сцену вышел утвержденный Колесников, принял какие-то позы и сел, сказал какие-то фразы. После его ухода Голубовский вызвал Гарин, пожалуйста». Тот стремительно выбежал из-за кулис на авансцену, принял христиматийную ленинскую позу. Одна рука заложена за жилетку, другая выброшена в направлении будки осветителя и громко прокартавил «Дуся, ты меня узнаешь?» У Утесова ремонтировали дачу. Мастера попались пьющие, потом все делалось медленно и плохо. К конца краю этому ремонту не предвиделся. Из-за этого он шел по Внукову в удрученном настроении, когда повстречался с Зиновием Гертом. «Как ты думаешь?» — спросил Леонид Осипович. «Если я предложу рабочим такой вариант. На моей даче пять комнат. Мне идите нужно по одной, остальные три ваши. то не работать быстрее и лучше». — Наверное, станут, — предположил Герт. — А я думаю, — сказал Утесов, — они скажут, — согласны, хозяин, но с тебя еще бутылку. Постскриптум. У и Ефимовича Герта с ремонтом связан прям-таки противоположный случай. Как-то в его квартиру пришли маляры, Увидев известного артиста, они смутились и вели себя предельно робко. Через некоторое время один из них шептом обратился к жене Зиновий Ефимович, хозяюшка, вы, случайно, не знаете, где-то у вас помойное ведро. Сочинский журналист Семен Моник однажды услышал от утесова Аркадия Райкин, великий комик с грустным лицом. Леонид Осьпич очень высоко ценил Аркадия Райкина и часто это подчеркивал, хотя иной раз сам же стыдился своего пафоса как он полушутя пожаловался ужгородскому писателю Феликсу Кривину. «Я сказал на коллегии, что Райкин у нас сейчас артист номер один. Думал, после этого Аркадий встанет и скажет, что я артист номер один, это я». «Нет, не встал Я не сказал».